Глава 28. Приглашение от Этьена пришло ранним утром. Элегантная карточка на плотной бумаге с гербом Косаров приглашала всю семью Вайлиш на ужин в особняк не к старому Максимилиану, а к самому Этьену, который, как выяснилось, имел собственные покои в восточном крыле огромного семейного дома. Как мило с его стороны, заметила я, читая приглашение за утренним чаем, он хочет представить нас своим друзьям и знакомым наверное, хочет показать, какую замечательную жену он заполучил», — хихикнула Амели, откусывая кусочек тоста с мармеладом. «А заодно продемонстрировать всем, что брак с беженкой — это не катастрофа, а удачное приобретение». «Амели!» — возмутилась Лорен, но на ее щеках появился легкий румянец. «Не говори так цинично». «А что тут циничного?» — пожала плечами младшая сестра. «Это политика, милая». В высшем обществе каждый брак – это заявление о намерениях, демонстрации силы или союзов. Этьен показывает всем, что его выбор одобрен семьей, а значит, критиковать его бессмысленно. Хэмонд внимательно выслушал рассуждения о мели и кивнул с одобрением. Девочка права. У косары семья умная и предусмотрительная. Этот ужин не просто знакомство, а важный социальный ход. Этьен представляет Лорен как равную в их кругу а не как случайную жену, взятую в порыве благородства. — Значит, мне нужно быть на высоте, — задумчиво произнесла Лорен, потирая висок. — А я так надеялась, что самое сложное уже позади. — Дорогая, — улыбнулась я, — после того, как ты вызвала на дуэль Дариуса Фелда перед всем двором, светский ужин покажется детской забавой. — Хорошо сказано, — рассмеялся Роберт, который до этого молча читал деловые бумаги. К тому же косары известны своим гостеприимством. Их друзья – люди образованные и интересные, не чита столичным сплетникам. Вечером мы отправились в особняк косаров. Я выбрала для себя элегантное платье глубокого изумрудного цвета с отделкой из черного кружева. Наряд, который подчеркивал мой статус замужней женщины, но в то же время был достаточно изысканным для такого случая. Лорен выглядела потрясающе. Платье цвета слоновой кости с серебряной вышивкой, которое мы заказали специально для важных мероприятий. Амели предпочла свой любимый темно-синий наряд с золотыми пуговицами. Когда мы прибыли к особняку, нас встретил сам тьен. Он выглядел безупречно в темном вечернем костюме. Но я заметила легкое волнение в его глазах, когда он помогал Лорен выйти из кареты. «Добро пожаловать в мой дом!» произнес он, целуя мою руку, а затем руки девочек. «Я очень рад, что вы смогли прийти». «Благодарим за приглашение», — ответила я. «Мы с нетерпением ждали возможности познакомиться с вашими друзьями». Этьен проводил нас в просторную гостиную, где уже собралось около дюжины гостей. Атмосфера была неформальной, но изысканной. Люди стояли небольшими группами, оживленно беседуя. В руках у них были бокалы с вином или легкими коктейлями. «Позвольте представить моих дорогих гостей», объявил Тиен, и разговоры постепенно стихли. «Лейер Вайлиш и его супруга Лейна Элизабет, их сын Лейер Роберт и дочери, моя жена Лейна Лорен и Лейна Амели. Среди гостей были молодые торговцы, чиновники королевской администрации, представители других влиятельных семей. Все они приветствовали нас с искренним интересом», И натянутой учтивости, которую мы привыкли видеть на больших приемах. Особенно приятное впечатление произвел на меня лейр Давид Мантрос, торговец с редкими книгами и манускриптами, который оказался удивительно эрудированным собеседником. Он с увлечением рассказывал о древних текстах по алхимии, что немедленно привлекло внимание Амели. «Лейна Амели, я слышал, что вы интересуетесь травами и их свойствами», обратился он к моей младшей дочери. У меня есть редкий трактат XIII века о лекарственных растениях северных провинций. Автор утверждает, что некоторые травы могут изменять не только физическое состояние человека, но и, скажем так, его душевное равновесие. Как интересно, оживилась Эмили, и в ее глазах загорелся огонек, который я хорошо знала. А какие именно растения он описывает? О, там есть упоминания о корне Мадагоры, способном навеять вещи и сны, и даже о загадочном цветке, который может заставить человека видеть собственные страхи. Я встревожилась, заметив, как внимательно слушает Амели. Но тут к нашей группе присоединилась очаровательная молодая женщина с каштановыми волосами и умными карими глазами. — Леер Давид, вы опять пугаете гостей своими мрачными историями, — рассмеялась она. — Позвольте представиться. Лейна Эйлина Морей. «Я изучаю историю искусств при Королевской Академии». Роберт, который до этого стоял рядом со мной, внимательно слушая разговор о книгах, вдруг выпрямился и повернулся к новой знакомой. Я сразу заметила, как изменилось его лицо. Появилась заинтересованность, которую он тщетно пытался скрыть. «История искусств?» – переспросил он, делая шаг вперед. «Какой период вас больше всего интересует?» «Преимущественная эпоха Великого Возрождения», – ответила Лейна Эйлина и я заметила, как ее взгляд задержался на лице Роберта. Особенно творчество мастеров, работавших при дворах различных королевств. Удивительно, как политические события влияли на развитие живописи и скульптуры. «Вы правы», — согласился Роберт, и в его голосе появилось воодушевление. «Искусство никогда не существует в вакууме. Каждое произведение — это отражение своего времени, его идей и страстей». «Именно», — воскликнула Лейна Эйлина и ее глаза засияли. Взять, например, портреты королевы Изабеллы, работы мастера Альберта. В них отражена не только красота модели, но и политическая ситуация того времени. Вы обратили внимание на символику украшений, на позу, даже на фон картины? Я переглянулась с Эмили и увидела, что она тоже заметила взаимный интерес между Робертом и Лейной Эйлиной. Молодые люди так увлеклись разговором, что, казалось, забыли об окружающих. Роберт вмешалась в их беседу Амили с невинным видом. «А помнишь, ты обещал показать мне сады косаров? Лейна Эйлина, может быть, вы составите нам компанию? Говорят, там есть уникальные скульптуры, которые могут вас заинтересовать». «О да», — поддержала ее Лорен, — «сады действительно прекрасны, особенно в лунном свете, а скульптуры — подлинные произведения искусства». Лейна Эйлина с удовольствием согласилась и вскоре вся группа направилась к выходу в сад. Я заметила, как ловко Амелия и Лорен организовали так, чтобы Роберт и Эйлина оказались рядом, немного в стороне от остальных. «Ваши дочери – настоящие искусницы в деле сватовства», тихо заметил Итьен, подходя ко мне, когда мы выходили на террасу. «Они просто хотят, чтобы Роберт был счастлив», – улыбнулась я. «А Алина Эйлина кажется очень милой девушкой». «И очень умной, ответил Этьен. «Она из хорошей семьи, хотя и не слишком богатой. Ее отец — королевский архитектор, мать занимается благотворительностью. Думаю, они с Робертом хорошо подошли бы друг к другу». «Элизабет, может, и мы прогуляемся по саду?» — предложил мне свою руку Хэмонд. После вчерашней совместной ночи его нежный взгляд был прикован ко мне, что не ускользнуло от внимания дочерей. «С удовольствием», — ответила, смущенно отводя свой взгляд. «А я, пожалуй, присоединюсь к своей супруге», — проговорил Этьен, первым направляясь к распахнутым настежь дверям. Сады косаров в вечернем освещении действительно выглядели волшебно. Аккуратно подстриженные аллеи, освещенные фонарями, вели к небольшим площадкам, где стояли мраморные статуи и скамейки. Воздух был наполнен ароматом ночных цветов. Роберт и Лейна Эйлина шли впереди, оживленно о чем-то беседуя. Время от времени доносился ее звонкий смех или его довольный голос. Было видно, что они нашли много общих тем для разговора. «Как думаешь?» – тихо спросила меня Амели, когда мы остановились у фонтана с резвящимися дельфинами. «Им стоит помочь или они справятся сами?» «Думаю, лучше не вмешиваться слишком активно», – ответила я. «Роберт достаточно взрослый, чтобы самостоятельно решать дела сердечные». «Но небольшая помощь не помешает», – хитро улыбнулась Лорен. Например, можно предложить Лейне Эйлине показать библиотеку Вайлишей, когда мы будем в поместье. Или устроить небольшой прием, — подхватила Амили, — на котором она будет почетной гостей. «Девочки!» — укоризненно произнесла я, но не смогла скрыть улыбку. «Не стройте слишком сложных планов. Если между ними что-то есть, оно само проявится». В этот момент к нам подошел сам виновник наших разговоров в сопровождении Лейны Эйлины. «Лейна Элизабет», – обратилась к ней Эйлина. «Роберт рассказал мне о вашем производстве красителей. Это так увлекательно! Я изучала влияние новых пигментов на развитие живописи в различных странах. Возможно, когда-нибудь я смогу посетить ваше поместье и увидеть процесс изготовления своими глазами?» «Конечно», – ответила я, бросив быстрый взгляд на довольное лицо Роберта. «Мы будем рады принять вас в гостях». «А пока», – вмешался Роберт – Может быть, вы позволите мне проводить вас домой после ужина? Ночи в столице бывают опасными для одинокой дамы. Это очень любезно с вашей стороны, ответила Лейна Эйлина, и ее щеки слегка порозовели. Спустя полчаса прогулки по прекрасному саду мы вернулись в дом, где нас ждал изысканный ужин. Стол был накрыт с безупречным вкусом. Тонкий фарфор, хрустальные бокалы, серебряные приборы... Блюда сменяли друг друга в продуманной последовательности. Легкие закуски, суп из морепродуктов, жаркое из дичи с овощами, изысканные десерты. Разговор за столом был оживленным и интересным. Гости Этьена оказались людьми образованными и остроумными. Обсуждались последние новости из различных королевств, торговые перспективы, культурные события. Лейер Давид рассказывал забавные истории о своих поисках редких книг. Лейна Марианна, жена молодого чиновника, делилась впечатлениями от недавней поездки в Восточные земли, а молодой поэт Лейер Себастьян читал отрывки из своих новых стихов. «Лейна Лорен», — обратился к моей дочери один из гостей, — «говорят, ваша свадьба стала самым обсуждаемым событием сезона. Как вы относитесь к такой популярности?» «С философским спокойствием», – ответила Лорен с легкой улыбкой. «В конце концов, люди всегда любят романтические истории. А наша история действительно получилась довольно драматичной. И с прекрасным финалом», – добавил Этьен, поднимая бокал. «За любовь, которая побеждает все препятствия». «За любовь!» – подхватили гости, и воздух наполнился звоном бокалов. После ужина часть гостей разместилась в музыкальной комнате – где Лейна Марианна исполнила несколько арий, а Лейр Себастьян прочитал новые стихи. Другие предпочли продолжить беседы в гостиной или на террасе. Я заметила, что Роберт и Лейна Эйлина нашли уютный уголок у камина и продолжали свой разговор об искусстве. Время от времени один из них что-то записывал в небольшую записную книжку, видимо, обменивались рекомендациями книг или интересных мест. Когда вечер подходил к концу, Роберт действительно вызвался проводить Лейну Эйлину домой. Они попрощались с нами и уехали в небольшой карете косаров, которую предоставил Этьен. «Думаю, вечер прошел успешно», — заметил Хэммонд, когда мы направлялись к выходу. «Твои друзья очень приятные люди, Этьен». «Я рад, что они вам понравились», — ответил Этьен. «Для меня важно, чтобы Лорен чувствовала себя комфортно в моем кругу общения». «А она чувствует», — заверила его Лорен, беря мужа под руку. Это были замечательные несколько часов. Твои друзья такие... настоящие. С ними можно быть собой, не притворяться. В отличие от некоторых столичных приемов, добавила Амелия с выразительным взглядом. По дороге домой мы обсуждали впечатления от вечера. Всем понравилась неформальная атмосфера, интересные собеседники, отсутствие той напряженности, которая часто сопровождает светские мероприятия. А что скажете про Роберта и Лейну Эйлину? — спросила Лорен, не выдержав. — Они выглядели очень заинтересованными друг другом. — Очень, — согласилась я. — И это прекрасно. Роберт заслуживает счастья, а Лейна Эйлина кажется достойной девушкой. — Умной, образованной, и видно, что она искренняя, — добавил Хэммонд. — Не то, что некоторые столичные кокетки, которые видят в мужчинах только кошелек и положение в обществе. — Надеюсь, они встретятся еще, — мечтательно произнесла Амели. Было бы так романтично, если бы в нашей семье случилась еще одна свадьба. — Не торопи события! — засмеялась Лорен. — Дай им время узнать друг друга получше. Когда мы приехали домой, Роберта еще не было. Видимо, он не торопился расставаться с Лейной Эйлиной. Мы еще немного посидели в гостиной, обсуждая впечатления от вечера и строя предположения о том, как проходит прогулка Роберта с Лейной Эйлиной. Девочки не скрывали своего восторга от того, что у брата, наконец, появилась достойная спутница. «Они так подходят друг к другу», — мечтательно произнесла Лорен. «Оба образованные, интеллигентные и оба увлеченные искусством», — добавила Мили. Спустя еще полчаса девочки поднялись к себе, весело переговариваясь на лестнице о планах устроить еще одну встречу для Роберта и его новой знакомой. «Мы с Хэммондом тоже неспешно направились следом по ступенькам», Освещенным мягким светом настенных свечей. У дверей моих покоев Хэмон чуть задержался, вопросительно на меня посмотрев. В его глазах читались и надежда, и осторожность. Он не хотел ничего принимать как должное после нашей вчерашней близости. Я взяла его за руку, переплетя наши пальцы, и тихо сказала: Больше не будет ночей в одиночестве. Его лицо озарилось такой нежной улыбкой, что мое сердце пропустило удар. Не отпуская моей руки, он наклонился и мягко поцеловал меня в губы, и мы вместе переступили порог моей спальни, закрывая за собой дверь.